Глава 19. Исыль. Глубокой ночью я сидела на полу и рассматривала бусину. Душа парила от восторга и изумления. Было нечто прекрасное в том, чтобы осознать истину, увидеть то, чего раньше не замечала. Мне вспомнилось путешествие нашей семьи в далекие горы, когда мы остановились по пути к храму чтобы посмотреть на журавля, окружённого стаей волков. Я ожидала, что голодные звери растерзают его и сожрут, и меня поразила удивительная сила журавля. Обретённая правда представлялась мне столь же могущественной. Она придавала храбрости, какой бы страшной ни казалась угроза. Когда наступило утро, я лежала на полу, сжимая в руке бусину, И грязи о деревьях, журавлях и волках. Исыль, ты проспала! – кричала Юля у меня под дверью. Утренние гости уже прибыли. Помоги мне подать еду. Я с трудом поднялась и привела себя в порядок. Юля уже бегала по двору между столами, но я не могла к ней присоединиться вот так сразу. Моё тщеславие того не позволяло. Я встала на колени. Перед бронзовым зеркалом причесалась и начала заплетать волосы, все еще раздумывая над значением бусины. Исыль! Снова позвала Юль. Я разгладила юбку, вышла из комнаты и тут же столкнулась с принцем Тахеном. Все мысли о расследовании улетучились, и перед глазами встала хижина шаманки, где мы остановились на ночь. Вспомнилось, как бережно он касался моих голых плеч. И сейчас Тэхён поддержал меня, чтобы я не упала, и его пальцы скользнули по коже, когда я отошла в сторону. «Доброе утро, сыль! произнес он глубоким голосом. «Доброе!» — ответила я, пожалуй, чересчур резко и поспешно удалилась. Меня вдруг... Охватило смущение. А затем я ощутила на себе взгляд Тэхёна, и мне стало совсем неловко. Я взялась за работу. Разносила миски и чашки, обслуживала столы. Юбка быстро испачкалась от бульона и рисового вина, а волосы растрепались. Не для такой жизни я родилась. Хотелось бы мне, чтобы Тэхён увидел меня прежней. Ухоженный и чистый, изящный и грациозный, как нежный бутон. Впрочем, я быстро отмела эту мысль. Если это позволит мне вернуть сестру домой, я готова хоть до конца жизни трудиться в гостинице. «Слышали?» Я обернулась на голос старика, уплетавшего суп из миски. Он облизнул губы и продолжил. «Безымянный цветок снова нас поразил». Я замерла, как и другие посетители рядом с нами. Ложки и пялы застыли в воздухе. «Кого убили на этот раз?» Спросил Тэхён, и голос его прозвучал угрожающе. Старик махнул на него рукой. «Я не об убийстве, а о том, что он снова поразил нас своей добротой. Подложил мешок риса моим соседям. Их сын умирал с голода». Тут он цокнул языком. Эй, я намного старше тебя, а ты так грубо со мной разговариваешь». «Грубо?» — холодно переспросил Тэхён, но не успел ничего добавить. Молодая мать троих детей, жившая в гостинице все время, что я здесь провела, громко хмыкнула. «Безымянный цветок лишь подражает другим. Мой муж — глава бандитов Хон». Он первым начал красть рис, узнать и раздавать его беднякам. С этими словами она схватила палочки со стола и отправила в рот кусочек маринованного овоща. Все зашептались. «Тот самый глава бандитов Хон? Он же грабил Ивана!» «Хона арестовали шесть лет назад!» «Так вы не вдова?» Наконец спросил кто-то. «Все заключенные Мильвич Хона, все равно что мертвы ответила жена бандита. Ван никогда не выпустит предателей на волю. Мой муж там Маван. Гордо добавила она. Так называют заключенных самого высокого статуса. У него есть подчиненные, и он сохраняет свой статус, хотя в тюрьме по меньшей мере пять сотен человек. Все они считают, что мой муж настоящий хранитель народа, а не какой-то там безымянный. Ее речь прервал звон колокола. Все тут же побросали ложки и миски и разбежались. Кто обратно в гостиницу, кто по домам. Повсюду хлопали двери и скрипели засовы на окнах. Женщины прятались. Йон Сангун проезжает через деревню. Гробовым голосом произнесла Юль и ударила под носом по столу. Она потерла лицо рукавом, обнажая шрам под пудрой. Ее главную защиту от похотливого правителя. «После того, как в этом предупреждении больше не будет нужды, я устрою самый изысканный пир на свете. Исиль, иди за мной», — добавила она, прежде чем исчезнуть за дверью кухни. «Юль права», — пробормотал Тэхён, подталкивая меня локтем. «Тебе надо спрятаться». «Я хочу увидеть сестру», — тихо возразила я, отставляя миску с супом. Проверить, жива ли она еще. Тэхён схватил меня за плечо, подался ближе и прошипел в ухо. Вместо того, чтобы рисковать жизнью ради мимолетной встречи, рискуй жизнью ради ее спасения. Меня тронули его слова, и напряжение спало. «Да, мне станет чуть легче, если увижу Суён, но куда важнее освободить ее. Хорошо, согласилась я, хотя мой голос все же дрогнул от разочарования. Скажите, что вы предлагаете. Найдем более безопасное место для беседы. Идем. Он мягко, но уверенно взял меня за руку и повел по внутреннему двору гостиницы, через задние ворота, по извилистой деревенской тропе. Тыхен то и дело смотрел по сторонам и держался так, чтобы скрывать меня за собой. Лишь после того, как мы вышли на открытое пространство, я осознала, что очутилась далеко за границами деревни. Зачем мы уходим? В гостинице прячется много народа, и все прислушиваются, опасаясь Вана. Не хочу, чтобы они услышали нас. Мы прошли через широкое поле и поднялись вверх по холму, на котором росло одинокое дерево с таким огромным стволом, что мы даже вдвоем не обхватили бы его руками. Ветви уходили в небо зелеными волнами, а дальше за холмом, над пустыми просторами, мерцал утренний туман. Идеальное место для секретных разговоров. Если кто-то сюда пойдет, мы их увидим за много миль. Что вы хотели сказать? спросила я, опуская взгляд на свою руку. Все еще зажатую в его. Тэхён тут же отстранился и отступил на пару шагов. Он перевел взгляд вдаль, и его лицо помрачнело. Если согласишься, имей в виду, что ввязалась в опасную игру. Вон Сик просил особо это подчеркнуть, потому что возможности передумать у тебя уже не будет. О чем речь? нетерпеливо уточнила я. В его глазах мелькнула странная смесь облегчения и тревоги. «Твой дядя Чхве вернется в столицу через пять дней», — сообщил он и внимательно посмотрел на меня. «Обратись к нему и выясни, какие у него политические взгляды. Поддерживает он Вана или, наоборот, недоволен его правлением?» Я нахмурилась. «Почему вас интересует мой дядя?» Чхве отвечал за охотничьи угодья. Но Йон Сангуну не понравилось, как тот ведет дела, и он понизил твоего дядю со второго ранга до девятого. Не сомневаюсь, Чхве затаил злобу на Вана. Если он станет нашим союзником, нам будет намного легче уговорить заместителя командира Пак Вон Джона тоже к нам присоединиться. «Кто это?» «Тебе главное знать, что он обладает значительным влиянием в правительстве. А у меня есть один секрет. Который может пробудить в нем жажду мести по отношению к Йон Сангуну. Мне стало не по себе, но я подавила это чувство. Мои чувства сейчас не важны. Важна лишь жизнь моей сестры. Что ж, пожалуйста, можете мною воспользоваться. Нельзя ли было подобрать другое выражение? Проворчал Тэхён и отвел взгляд. Какое-то время мы стояли в тишине. Совсем рядом друг с другом, и я буквально ощущала вес его просьбы на своих плечах. В самом деле, опасная игра. Подул теплый ветер, и листья зашуршали подобно приливу. Я закрыла глаза и представила, будто плыву на спине по морю, совсем одна, и меня боюкают темные волны. Я серьезно, ради того, чтобы спасти сестру, я готова на все. Тэхён снова перевёл взгляд на меня. «Как её зовут? Твою сестру?» «Хван Суён, но она скорее представляется другим именем. Чонгым». Вдали показалась охотничья процессия. Тысячи и тысячи солдат. Вблизи они выглядели пугающе. Огромные широкоплечие, похожие на чудовищ, но с такого расстояния больше напоминали муравьёв, мелких и незначительных, и терялись на фоне бескрайней природы. «Зачем ему столько стражи?» — спросила я. «Выход на охоту для него — это не только повод похвастать наложницами, но и практика для воинов. Он их тренирует, потому что ему страшно». Я нахмурилась. «Тирану и убийце? Страшно? Да ужаса. В последний год ему везде меречатся враги. У каждых ворот дворца он поставил еще по шестьдесят стражников. Солдатам запрещается даже поднимать свой меч или лук в сторону дворца. Я с грустью посмотрела на фигуры в развивающихся на ветру розовых платьях. Здесь их были сотни, и еще много сотен остались в столице. Зачем ему столько наложниц? Не могу даже представить, чтобы мне захотелось иметь тысячу мужей. «Затем, что изнасилование...» Техён покосился на меня, явно опасаясь ранить мои нежные чувства, но я не боялась этого слова. Как можно его замалчивать, когда для моей сестры оно — жестокая реальность? «Изнасилование — это попытка доказать свою власть, а вовсе не выражение страсти или любви», — тихо продолжил Техён. Ван держим жаждой власти, и он ненасытен. Как лучше показать, что народ перед тобой бессилен, если не забирает то, что для него ценно. Но чем больше женщин он поглощает, тем сильнее разгорается аппетит. Его уже не удовлетворит тысяча. И даже если однажды он соберет десять тысяч наложниц, его голод лишь усилится во сто крат.